Глокта наблюдал за группой молодых солдат в лодке посреди озера. Один из них встал, пошатываясь, и стал разглагольствовать о чем-то с бутылкой в руке. Лодка угрожающе закачалась, и товарищи закричали ему, чтобы он сел. Порывы их добродушного смеха, несколько задержанные расстоянием, доносил до Глокта ветерок. «Дети, да и только! Как они молоды, как невинны! Таким же был я и не очень давно!» Впрочем, кажется, что это было тысячу лет назад. Даже больше. Кажется, что это было в другом мире. Глокта? Он поднял голову, прикрыв глаза ладонью. Это архилектор. Он наконец пришел. Высокая черная фигура на фоне синего неба. Глокта подумал, что сульт выглядит более усталым, более морщинистым и осунувшимся, чем обычно. Архилектор холодно взирал на него сверху вниз. Надеюсь. У вас что-то действительно интересное, проговорил Суль. Он отбросил полы своего длинного белого камзола и изящно опустился на скамью. Просто люди на опять взялись за оружие, на этот раз под колоном. Какому-то идиоту землевладельцу вздумалось повесить парочку крестьян, и вот теперь нам приходится разбираться с ними. Разве это так сложно? Управиться с клочком унавоженной из земли и несколькими фермерами. «Никто не заставляет тебя любить крестьян, но это не значит, что их надо вешать!» Его рот вытянулся в прямую жесткую линию. Архилектор сердито глядел на лужайку перед собой. «Надеюсь, у вас для меня что-то действительно интересное, черт подери!» «Что ж, постараюсь не разочаровывать тебя. Белендон Дон Роб мертв!» Словно для того, чтобы подчеркнуть слова инквизитора, пьяный солдат поскользнулся, перевалился через борт лодки и плюхнулся в воду. Через миг долетел захлебывающийся смех его товарищей. Глокто договорил. «Он убит!» «Такое бывает. Возьмите следующего в списке». Нахмурившись, Сульт поднялся на ноги. «Не думал, что вам потребуется мое одобрение на каждую мелочь. Именно поэтому я и выбрал вас для этой работы. Вы ведь знаете, что надо делать». «Так действуйте!» Сульт повернулся, собираясь уходить. «Не надо спешить, архилектор. Вот чем опасны здоровые ноги. С ними начинаешь суетиться. Если же они тебя едва держат, ты не сойдешь с места до тех пор, пока не будешь абсолютно уверен, что пора идти». «Со следующим в списке тоже случилось несчастье!» Сульт повернулся к нему, слегка приподняв бровь. «Вот как!» «Это случилось со всеми!» «Кто у нас записан?» Архилектор поджал губы и снова сел на скамью. «Со всеми?» «Со всеми!» «Хм... Это интересно!» Задумчиво произнес сульт. «Торговцы шелком устроили чистку, вот как!» «Не ожидал, что они настолько безжалостны!» «Да, времена меняются, времена...» Он не закончил. «Его брови медленно сошлись к переносице!» «Вы думаете, кто-то выдал им список Реуса?» И, по-вашему, это сделал кто-то из наших. Вот почему вы попросили меня прийти сюда, верно? А ты думал, я просто не хочу карабкаться по лестницам? Все они убиты, проговорил Глокта. Все до одного, кто был в нашем списке. Ту самую ночь, когда мы пришли за ними. Я не слишком верю в подобные совпадения. Архилектор ты или нет, в конце концов. Лицо Сульта сделалось очень мрачным. «Кто видел признание Ареуса? – спросил он. «Я, но и двое моих практиков, разумеется». «Вы им полностью доверяете?» «Полностью». Повисла пауза. Лодка дрейфовала посреди озера. Солдаты бросили весла и на перебой галдели. Упавший в воду плескался и хохотал, поливая приятелей водой. «Признание какое-то время лежало у меня в кабинете», – задумчиво сказал архилектор. Кто-нибудь из моих людей мог увидеть его. Возможно. Вы им полностью доверяете, ваше преосвященство?» Повисла долгая ледяная пауза, в течение которой Сульт рассматривал Глокту. «Они бы не осмелились. Они слишком хорошо меня знают, чтобы так рисковать», — сказал он наконец. «Остается Тет. только наставник Калин», — спокойно произнес Глокта. Губы архилектора едва двигались, когда он ответил. Вы должны быть осторожны, инквизитор. Очень осторожны. Почва, на которую ступили, весьма зыбкая. Глупец не может стать наставником инквизиции, как бы ни казалось человеку извне. У Калина много друзей и в самом допросном доме, и вне его. Могущественных друзей. Чтобы обвинить его, нужны самые убедительные доказательства. Сульт внезапно замолчал, пережидая, пока небольшая компания дам пройдет мимо них, и сказал... «Самые убедительные доказательства», — повторил он, когда дамы отошли за пределы слышимости. «Вы должны найти этого убийцу». «Легче сказать, чем сделать».